Как Шевалье Дангелем устроил в своем особняке пожар для того, чтобы удостовериться, действительно ли он стал тем, кем опасался стать. Дня через три после описанной нами сцены особняк Дангелема являл собой воистину патриархальное зрелище, и причиной тому была необыкновенная сердечность метра Буто, подчеркнутая нежность Сильвандир к мужу, дружеская предупредительность маркиза де Роянкура к шевалье и ловкое притворство самого Роже. Все они делали вид, будто любят друг друга так, как учит нас любить Евангелие. А поскольку в нашем мире все показное, то каждый охотно позволял себя обманывать, даже те, кому непременно надо было проникнуть как можно глубже в подлинные чувства своих ближних. Даже сам Роже, ощущая, что достаточно ему протянуть руку, достаточно ему бросить взгляд, и его тут же окутывает волны нежной привязанности, порою забывал о своих ужасных подозрениях. По несчастью, Крэпте не было в Париже. Он уехал на целую неделю. Шевалье тайно побывал у него дома, и попросил Баска сразу же предупредить его, как только маркиз вернется. Все это время Сильвандир выказывала самую глубокую нежность к мужу. Она расспрашивала, как он проводил время в темнице, и думал ли хотя бы изредка о ней. Ража отвечал, что его пребывание в темнице было весьма приятным, ибо тюремщики вели себя столь же учтиво, как хорошо вышкаленные слуги, что всякий день он обедал за столом у коменданта, а под вечер ежедневно выезжал вместе с ним на прогулку. По вечерам же они играли в лондар или в шахматы, после чего его с почетом препровождали в камеру, Прекрасную комнату, где был только один небольшой недостаток. Дверь там была постоянно заперта на два засова, а единственное окно забрано железными решетками. Шевалье опасался, что если он расскажет Сильвандир о том, как он жил на самом деле, то она, пожалуй, поймет, человек, столько выстрадавший, должен испытывать властную потребность отомстить. Отвечая на вопрос... Вспоминал ли он о ней, Рожа нежно уверял жену, будто он только и делал, что думал о ней. Думал с утра и до ночи, а затем с ночи до. И читатель знает, что Рожа говорил сущую правду. Затем Сильвандиров в свою очередь, клятвенно уверяла мужа, что тюрьма, если можно так выразиться, пошла ему на пользу, и он стал теперь еще красивее, чем прежде. Однажды утром... Шевалье явился Баск и сообщил, что полчаса назад в столицу возвратился маркиз де Крыте. Роже вышел из дому, нанял на углу соседней улицы экипаж и велел отвезти себя в особняк маркиза. Тот ожидал его. Друзья крепко обнялись. Крыте уже слышал о многом из того, что за время их разлуки случилось с Роже. Слышал он о двух побегах, и о ранах, полученных Шевалье во время неудачных попыток к бегству. Но самого главного он не знал. Он не знал о том, что Шевалье так долго пробыл в одиночном заключении, в камере, куда не проникал солнечный свет, где нельзя было даже заметить смену дня и ночи, из-за чего время тянулось мучительно медленно, не знал он, наконец, и о том, что Дангелем твердо решил отомстить жене если подтвердится, что она, как он предполагал, имела хотя бы малейшее касательство к его заточению. крыта еще раз повторил своему другу то, о чем он ему уже писал. Он рассказал, что Сильвандир внезапно исчезла из дому, рассказал о своей ссоре с маркизом де Роянкуром и о том, что он, Крыте, твердо уверен, хотя у него и нет к тому убедительных доказательств, что именно Сильвандир передавал руки властей злосчастные Ноэли, послужившие, если не причиной, то, во всяком случае, поводом для взятия Дангелема под стражу. Как и предполагал Роже, он был обязан своим освобождением настойчивым хлопотом Крете, Дарбеньи и, главным образом, Шастлю, Тот по женской линии состоял в дальнем родстве с господином Даржансоном. Прежде Шаслиу стыдился этого, но сообразив, что она может пойти на пользу его другу Дангелему, вспомнил об этом родстве. И тогда маркиз Де Роянкур, видя, что хлопоты друзей Дангелема оказывают свое действие, и что держать Шевалье за решеткой дольше не удастся, из недруга Роже, каким он был прежде, Вдруг превратился в его защитника, а так как Рой-Янкур был лицом влиятельным, то он и в самом деле ускорил освобождение узника. Остальное читателю уже известно. Все, о чем Крытэ поведал своему другу, полностью совпадало с тем, о чем Рожей сам не раздумал. Поэтому оба они ни минуты не сомневались, что правильно понимают и причины происшедшего, и то, почему с таким трудом удалось вызволить шевалье из заточения. Друзья расстались, вновь поклявшись в вечной дружбе, уже выдержавшей столько испытаний. Они знали, что всегда могут рассчитывать друг на друга, но рассудили, что пока им следует видеться лишь в случаях крайней необходимости. Однако, хотя Рожа был почти убежден в виновности жены, Он, дабы избавить себя в будущем от угрызений совести, решил получить вещественные доказательства, которые положили бы конец последним сомнениям, порою все еще возникавшим в глубине его души. Сидя в одиночной камере, он научился размышлять и хранить молчание. До сих пор он успешно пользовался этим выстраданным умением, И никто даже не подозревал о том, что на самом деле творится в недрах его существа. И так он начал действовать. Прежде всего он позвал к себе бретона. То был верный слуга, на него вполне можно было положиться. Шевалье стал расспрашивать его о маркизе де Роянкуре, и бретон ответил, что в отсутствие хозяина маркиз всякий день бывал у них в особняке. И эти визиты прекратились только тогда, когда госпожа Дангелем исчезла. И тогда Роже сказал себе, что если бы его дрожайшая супруга в самом деле пришла к похвальному намерению отправиться на его розыски, она бы не приминула рассказать об этом своим близким. А между тем маркиз Дерой Анкор говорил ему, что уезжая, Сильвандир ни словом не обмолвилась о своих планах. От Бретона Шевалье узнал, что госпожа Дангелем за месяц до своего отъезда рассчитала горничную, прослужившую у нее лет десять. Это показалось Роже весьма подозрительным, ибо мадемуазель Клариса была особо чрезвычайно ловкая и весьма преданная своей госпоже. Так что без особых причин Сильвандир не стала бы избавляться от нее, особенно перед отъездом в далекое и утомительное путешествие. Шевалье надеялся кое-что выпытать и у самой Сильвандир. Однако, когда он, прибегавший теперь к лицемерию даже в любви, пытался в свою очередь узнать у жены, как она проводила время в его отсутствии, та лишь кокетливо улыбалась, сжиманилась и увиливала от ответа, так что не было никакой возможности установить, куда именно она уезжала и где останавливалась. Сильвандир только сказала мужу, будто она пробыла два месяца в обители дев господних, которая, надо сказать, славилась строгостью своего устава. Однако Роже понимал, что маркиз де Роянкур, друг госпожи де Ментенон, мог приезжать туда и уезжать оттуда, когда ему было угодно, ибо его сестра была настоятельницей, а кузина — казначейшей вышеупомянутой обители. Отправиться в монастырь и начать наводить там справки было равносильно тому, чтобы открыто объявить о своем недоверии к жене. Поэтому Роже решил сделать вид, будто он верит всему, что ему рассказывают, и со своей стороны сказал сельвандир, что она очень похорошела в монастыре. А вообще-то он по-прежнему вел себя как образцовый муж, обожающий свою жену еще чаще, чем прежде, называл мэтра Буто «милым тестем» и был не просто предупредителен, но даже ласков с маркизом де Рорианкуром. Друзья Шевалье, в отличие от маркиза де Крете, не знали, что вся эта показная нежность всего лишь маска, и под ней кроется нечто пока еще неведомое, таинственное и, видимо, грозное. А потому они слегка посмеивались, когда речь при них заходила о нежной любви, воцарившейся в доме Дангелемов. И легко понять, что в некоторых светских гостиных немало веселились при упоминании госпожи госпоже Дангелем, всей добродетельной Пенелопе, которая не стала дожидаться своего улиса дома и отправилась искать его бог знает где, но только не там, где его можно было найти». Роже предоставил Бретону полную свободу действий и поручил ему подкупить кого-либо из слуг маркизы де Роянкура. Однажды утром, одевая своего хозяина, Бретон сообщил, что кучер маркизы с которым накануне дурно обошлись, готов застыл Луидоров развязать язык и посоветовал шевалье воспользоваться обидой кучера. Дангелим последовал этому совету Он послал кучеру столу и доров, и в тот же день услышал из уст этого плута следующее. Каждый вечер, начиная с того самого дня, когда Сильвандир уехала из дому, маркиз Дероянкур после ужина отправлялся в небольшую деревушку Люзарш, иногда верхом, иногда в карете. Он проводил там 4 или пять часов а в два часа ночи неизменно отправлялся обратно в Париж, куда и приезжал к четырем утра. Затем он укладывался в постель. Для того, чтобы все думали, будто он вовремя возвращается домой, его экипаж всегда подъезжал к особняку не позднее полуночи, и слуги, за исключением кучера, знавшего, что он везет пустую карету, и камергенера, ждавшего возвращения маркиза до четырех часов утра, Считали, что это приехал домой их хозяин. Шевалье напал на первый след. Он твердо решил добраться до другого конца нити, который теперь держал в руках. И потому самолично отправился в Лизарш. Там он принялся наводить справки и узнал, что года полтора назад некая молодая дама сняла дом и жила там в полном одиночестве. Ей прислуживала монахиня. Каждый вечер какой-то мужчина, с виду аристократ, приезжал повидать эту даму. Шевалье описали наружность молодой женщины, и у него не осталось никаких сомнений в том, что это была Сильвандир. Ему нарисовали портрет мужчины, и он тотчас же узнал маркиза Деру и «Окажись на месте, рожа другой человек» он бы пришел в ярость и вызвал маркиза на дуэль, или подослал бы наемных убийц, чтобы те напали на него из-за угла. Но Шевалье понимал, что если он даст волю гневу, то может снова попасть в Форлевек. А если он затеет дуэль, то чего доброго опять угодит в Бастилию, а уж за попытку убить человека, впрочем Шевалье даже в голову не пришло мстить таким низким способом, ему попросто грозило бы позорная казнь. Вот почему Шевалье решил, что все это никуда не годится. Он хотел отомстить так, чтобы при этом не навлечь на себя кару, остаться на свободе и по-прежнему вкушать все радости жизни. К тому же он ненавидел прежде всего и больше всего Сильвандир, ведь это она предала его, это ее он в свое время любил. Это она сделала его, пусть ненадолго, счастливым. Потому-то он сейчас так сильно ее ненавидел, хотя и опасался в то же время, что все еще продолжает ее любить. С той самой минуты, когда рожа поклялся отомстить, он твердо знал, какой именно будет его месть. И теперь он вновь обратился к своему плану медленно зревшего в глубине его души, в ожидании того дня, когда план этот можно будет привести в исполнение. Надо сказать, что с тех пор, как Шевале вышел на свободу, душа его походила на бурное море, где постоянно вздымаются и падают грозные валы, в голове урожая зарождались гневные мысли, опасные, как шквал на море, и лишь изредка доброе чувство вспыхивало точно молния, и гаслась столь же быстро, как угасает молния. Однажды уверившись в своем несчастье, однажды убедившись в том, что его обманывают, Шевале почувствовал неожиданный прилив сил и увидел в этом залог спасения. Но прежде всего ему надо было убедиться в том, что он больше не любит эту окаянную женщину, и что в минуту мести его не остановит жалость и душевная слабость, которые люди обычно принимают за угрызение совести. А мы уже сказали и повторим снова, что хотя Роже страстно ненавидел Сильвандир, он все еще не был уверен, окончательно ли умерла в его сердце любовь к ней. Поэтому он решил сперва хорошенько разобраться в своих чувствах к жене.